Глава 14. Изрядно поднадоев персоналу больницы, Демид и Константин наконец-то добились разрешения посетить своих женщин. Мужчинам выдали халаты и бахилы. Павел Карпов не подвел. Викторию и ее маму поместили в самую лучшую больницу, где им оказали первую помощь, а также обследовали на наличие каких-либо повреждений. Димит не находил себе места и забрасывал медсестру вопросами о малышах, И состоянии самой Виктории. Ему пришлось умолкнуть, когда медсестра пригрозила, что выгонит его из больницы, если он не успокоится. Медсестра жестом велела им идти за ней, сказала, что врач расскажет о состоянии обеих женщин. «Их разместили в одной палате», — сухо сообщила она. Мужчины проследовали за ней. Димит очень волновался и с трудом себя сдерживал. Так сильно он хотел побыстрее увидеть свою Вику и узнать, в каком она состоянии. Прошла целая вечность, прежде чем медсестра привела их в то крыло больницы, где находились просторные одноместные и двухместные палаты. Она указала на дверь одной из них и сначала сама заглянула внутрь, чтобы узнать, как обстоят дела у пациента, и только потом позволила мужчинам войти. Зимит набрал в легкие побольше воздуха, когда увидел Викторию, лежащую в постели, и находящегося рядом с ней врача, который измерял девушке давление. У Виктории левая часть лица была сильно опухшей, на скуле красовался синяк. Демид сжал кулаки. Ольга Викторовна лежала у противоположной стены под капельницей, одна рука была сгипсована, женщина, похоже, спала. Виктория, увидев отца и жениха, тихо всхлипнула, по ящикам потекли слезы, Демид бросился к ней. Врач как раз закончил измерять давление, убрав прибор, коротко улыбнулся и кивнул вошедшим мужчинам. «Вика, Вика, малышка, я с тобой», — сказал Демид, тихо подойдя к кровати. Димит, папа, как хорошо, что вы уже здесь». «Мы с мамой так переживали». «Паша сказал, что вы остались, чтобы уладить дела с полицией», — сквозь слезы бормотала девушка. «Все хорошо, милая», — сказал ее отец, они с Демидом переглянулись. «Как мои девочки?» — спросил Константин у врача. Ольги Викторовны двойной перелом руки и небольшой шок, но все будет в порядке. Кость собрали, она идеально срастется. Вели обезболивающее и успокоительное. И сейчас нужно поспать. Пусть полежит у нас пару-тройку дней, надо понаблюдать за ее состоянием. Константин кивнул нежно гладя здоровую руку жены. А с Викторией и детьми все в порядке, следы удара скоро сойдут. Никаких внешних и внутренних повреждений больше нет. Виктория перенесла сильный стресс, но, думаю, вы поможете исправиться справиться с последствиями. В общем-то, не вижу смысла держать девушку в больнице. Демид испытал невероятное облегчение, ни Виктории, ни детям больше ничего не угрожало. Скоро она окажется дома, там, где ей положено быть. Он и отец Виктории поблагодарили врача и пожали ему руку. Когда врач ушел, Виктория подняла грустные глаза на Демида и произнесла. «Прости меня, ты был прав. Ее тяготело чувство вины. Вика со вздохом произнес Димит, что ты такое говоришь. Это я виноват, что не предпринял более серьезных мер для твоей безопасности. Только я один. Он осторожно прижал Викторию к себе и положил руку на ее живот, успокаивая любимую самого себя. В следующие несколько дней Виктория спала большую часть времени. Когда ее маму выписали из больницы, Константин Леонидович взял отпуск окружил заботой и вниманием свою любимую жену. Немец сидел в кресле в спальне, глядя на спящую Викторию и разминал себе шею. Он проснулся очень рано. Последние дни Демида преследовал кошмар, что он потерял свою Вику, и он старался охранять ее сон. Маус вернулся клубком рядом с хозяйкой. Кот не отходил от нее ни на шаг. Пока их не было дома, Мау чинил здесь настоящий разгром. Очевидно, Бенгал почувствовал, что с его любимой хозяйкой случилась беда. Он старапал входную дверь и стены в коридоре, пытаясь выбраться через окно. Мао оборвал все шторы и изрядно попортил мебель. А когда они вернулись в квартиру, он долго возмущенно мяукал и даже рычал в основном на Демида. Ведь именно ему Мао доверил свой прайд, а он его чуть не подвел. Глупый человек, еще учить и учить его всему. Всеволод знал о похищении и каждый день навещал Викторию. Демид до сих пор помнил, как отчитывал его Всеволод в кабинете, убедившись, что Виктория заснула и не слышит их разговор. Когда погиб внук, Всеволод не сказал Демиду ни слова, а тут... Демид поразился, узнав, какие слова и выражения знает его старый верный друг. Виктория открыла глаза, зевнула, потянулась и прислушалась. Как и все предыдущие дни, за окном лел дождь. В тандеме с ветром они исполняли грустную мелодию, то ускоряют и замедляя ее ритм. Димит тут же опустился на кровать рядом с любимой и стал целовать ее и ласкать, не в силах остановиться. Ему казалось, что он недостаточно дарит внимания и нежности Виктории, хотя готов был отдать ей всего себя. Он взъерошил ее волосы, после чего прижался лицом к еще почти плоскому животу. Теперь он пуще прежнего будет оберегать ее и их малышей от всех бед. Говорят, малышам нравится слушать голоса своих родителей, все еще хриплым после сна голосом сказала улыбающаяся Виктория, перебирая пальцами пряди его волос. «Я люблю вас», — произнес он ей прямо в живот. «Больше жизни люблю. И вас, мои крошки, и вашу мамочку. Сильно-сильно люблю и очень жду, чтобы взять вас на руки» расцеловать, прижать к груди. Виктория рассмеялась, так как его дыхание щекотало ее. Вика прерывистым голосом произнес он и обнял ее. Она прижалась к его груди. Ощущая запах, присущий только этому мужчине, она чувствовала себя счастливой и защищенной. Я люблю тебя, Вика, и больше не позволю никому и ничему причинить тебе и детям боль, как ты навредить вам, даю слово. Не беспокойся, Дем, я сама буду теперь осторожнее, Я во всем стану слушаться тебе. Они долго лежали рядом и молчали, умиротворенные. Но воспоминания о случившемся не стерлись из памяти. Только время сможет загладить их остроту, оставив лишь горьковатый привкус. Яростные порывы ветра сбрасывали последние листья из деревьев. Часто подолгу шел холодный дождь. Иногда казалось, что весь мир печалится, и жизнь становится тусклой. Ноябрь — месяц ностальгии и печали. Мир вокруг теряет цвета и словно укладывается спать до весны. 20 ноября Катерина стала бы на год взрослее. Виктория и Марина просматривали фотографии, где была запечатлена их подруга. Видеоролики, где девушка улыбалась на камеру, смешно позировала. Там она была веселая и беззаботна. Виктория и Марина не сдерживали слезы, они смотрели, вспоминали, разговаривали. Катерина была красавицей, обладающей огромной жизненной энергией, была необычайно артистичной, что не раз помогала ей в жизни. Виктория все еще чувствовала свою вину за гибель подруги. Да, именно подруги. Чтобы Катя не сделала, как бы не поступала в прошлом, в последние минуты, даже секунды жизни, она приняла сторону света, добра, она не предала веку. Жизнь сложная штука, и в то же время очень простая. Для Виктории Марины Екатерина навсегда останется живой. Она дорогая, мы будут ее помнить. Но боль надо бы отпустить, боль из-за чувства вины. Виктория так много хотела сказать Кате, но не сказала. Могла дать ей больше любви, внимания, чем-то порадовать, но не сделала этого. Но сегодня девушки словно прощались с Катей по-настоящему, отпускали ее. Не плакали, на душе становилось легче, оставались только хорошие, светлые воспоминания. Маму Катерину и ее младшую сестренку не оставили на произвол судьбы. По просьбе Виктории Демит открыл счет в банке на имя мамы Кати и перечислил на него довольно крупную сумму, чтобы они ни в чем не нуждались, а сестренка Кати, когда подрастет, смогла бы учиться в престижном вузе. Кто-то сочтет это желанием откупиться, а кто-то одобрит такой поступок. Викторию не интересовало ничего мнение, она действовала по велению сердца. Однако Катерину, не вернешь и никакие материальные блага не смогут заглушить боль матери, потерявшей дочь. Жизнь и смерть идут рядом, рука об руку. Понимание того, что не знаешь, что тебе предначертано судьбой, заставляет относиться к жизни как к бесценному дару. Виктория ощутила, как боль ушла. Осталась только светлая печаль и переполнявшая сердце любовь, и осознание того, что жизнь бесценна, и ее, еще не родившихся детей, родителей Демида, и огромное желание жить дальше.